Современный минералог, а особенно петрограф, уже привык представлять себе эту аморфную массу в виде непрерывного сцепления связанных общими вершинами кремнекислородных тетраэдров. Сетка эта ажурная, раздутая, с крупными полостями, как бы пенистая, из-за стремления сильных атомов кремния, мелких и с большим зарядом, расположиться с сохранением общих кислородных вершин как можно дальше друг от друга. Содержание кремния в магме 25% настолько велико, что в основном трехмерная пена или кружево составлена из кремнекислородных тетраэдров, но в ту же массу достаточно легко включаются или захватываются тетраэдры с алюминием. Так образно представляет себе начало кристаллизации магмы кристаллограф и кристаллохимик-академик Белов. В условиях пластичности и высокой температуры атомы магмы постепенно компонуются в зачаточные кристаллы полевых шпатов и кварца. Безмерно простирающийся кружевной каркас поглощает и другие атомы. Легкие и крупные атомы калия, натрия, кальция, несущие большой заряд, Все они находят пристанище в этих алюмо-кремно-кислородных кружевах. Более того, часть калия замещается барьем, цезием, рубидием, на место кальция встает железо или стронций. Но вот магма все более густеет, решетки кристаллов становятся жесткими, они уже не в силах вместить всех чужаков без разбора. И в монолитных На поверхностный взгляд кристаллах начинается разброд-распад. Правда распад этот носит весьма организованный характер. Но это они и кристалл В кристалле, ограниченном, упрощенно говоря, параллепипедом, коробкой, возникают участки, домены, в каждом из которых наблюдается закономерное тончайшее переслаивание полевых шпатов разного состава. Слой кальциевого полевого шпата, например андезина, слой натриевого альбита. Так устроены перистериты, отливающие радугой. также примерно выглядят под оком электронного микроскопа лабрадорит и беломорит. Иризация возникает тогда, когда при прохождении луча через стопку тончайших пластинок Длина волны одной из составляющих солнечного спектра, например в синей или фиолетовой части спектра, становится кратной толщине прозрачной альбитовой пластиночки. Многократно повторенная всей стопкой, интерференция каждой пластиночки порождает удивительный эффект, воспринимающийся нами как переливающиеся сияние. А вот с солнечными камнями дело обстоит несколько иначе. Распад при остывании привел здесь к выпадению железа в виде микроскопических зеркал, закономерно ориентированных пластиночек гематита. И от каждой такой пластинки отражается луч света, отдельный световой зайчик, минерал мерцает. Как и прочие полевые шпаты и резирующие разновидности встречаются и в изверженных полево-шпатовых породах, образующих огромные массивы такие полевые как на полуострове Лабрадор, в Карелии, на побережье Белого моря и в Волыни, и в пигматитах, например, Казахстана или Норвегии. Но самые лунные из лунных, светящиеся камни Бирмы и Шри-Ланки, образуют, как мы уже говорили, вкрапленники в излившихся вулканических породах. Интерес к камню как и все прочие общественные увлечения, подвержен колебаниям, взлетам и спадам. В начале XIX века интерес к природным диковинкам, тендритам, кораллам, окаменелостям был неистощим. Тогда-то и появились в Европе впервые лунные и таусиные камни, и сразу взмыли на самый гребень волны модных увлечений. Постепенно интерес к ним несколько ослаб, Ведь особенно красиво они были лишь в короткие мгновения. К тому же огранка, так украшающая прозрачные камни, к ним неприменима. Их красоту выявляет лишь округлый или плоский кабошон, вырезанный точно по размеру ирезирующего участка. Однако в последние годы, благодаря общему подъему интереса к камню, во всем мире лунные и солнечные камни в части. Чтобы насытить спрос любителей таинственного лунного сияния, уже не хватает природных камней. Ювелирные фирмы выбросили на рынок красивую имитацию, бесцветную синтетическую шпинель, отшлифованную кабошоном. На нижнюю плоскую часть этого кабошона нанесён тонкий слой голубой эмали или синеватого металлического сплава. Массивный же лабрадорит крупные месторождения которого исчисляются тысячами тонн, человек никогда не обходил вниманием. Из них полируют плиты для облицовки цоколей колонн, зданий, памятников и так далее Но лунные, солнечные или радужные камни – лишь самая малая часть всех полевых шпатов. Полевые шпаты – самые распространенные на Земле минералы. Они составляют около 60% всего объема земной коры. Из полевых шпатов на три четверти состоят граниты, и похожие на них сиениты, и почти на 60% упоминавшиеся выше зернистые темные породы габро. Они слагают вкрапленники в застывших лавах, ими сложены больше, чем наполовину пигматитовые тела. Граниты, сиениты, пигматиты разрушаются на отдельные зернышки песок. Если вы возьмете песок на ладонь и вглядитесь в него, то увидите на некоторых зернышках блестящие плоскости, спайность, сразу выдающую полевой шпат. Геологические процессы приводят к образованию из песка песчаник, и в них часто главную роль вместе с кварцем играет полевой шпат. А если горные породы оказались в зоне горообразования, и перенесли колоссальное давление и температуры, то все они и изверженные, и возникшие из них осадочные, превращаются в метаморфические породы, гнейсы или сланцы. В них тоже очень много полевого шпата. Пожалуй, нет полевых шпатов лишь в карбонатных осадках. Но если земная кора больше чем наполовину сложена полевыми шпатами, стоит подробнее остановиться на их составе, из строений. По химическому составу полевые шпаты так и различаются на две подгруппы: натриево-кальцевые полевые шпаты плагиоклазы и калиенатровые полевые шпаты ортоклаз и микроклин. Плагиоклазы представляют собой непрерывную смесь двух компонентов: натриевого полевого шпата альбита и кальциевого анортита сияющей радужной иризацией лабрадор по своему составу примерно посередине между ними, а беломорит, аликоглаз, ближе к альбиту. Калиевые полевые шпаты могут удержать в кристаллической решетке лишь незначительную примесь собственного натрия, но зато они почти всегда содержат тонкие или грубые вростки альбита. Именно такие тончайшие пластиночки альбита – заставляют, как вы, наверное, помните, калиевый шпат адуляр светиться и переливаться лунным светом. Полевые шпаты редко образуют хорошо оформленные кристаллы. Припомните облик хорошо известных вам зернистых пород, например, гранит. Среди его округлых и угловатых зерен преобладает полевой шпат. Если и приглядеться, его нетрудно отличить от законных соседей и кварца или слюды по ряду характерных признаков. Прежде всего это спайность. Та самая способность легко раскалываться на пластинки, заложена уже в самой неоднородности кристаллической решетки этих минералов. Спайность настолько характерна для всех полевых шпатов, что и большинство названий минерал этой группы получили в зависимости от того, под каким именно углом они раскалываются на спайные брусочки Так название ортоклас это соединение двух греческих слов, ортос прямой и клазис излом. Плоскости спайности в нем расположены под прямым углом. Микроклин состоит из слов микрос небольшой и клинин наклонять. Действительно, угол наклона между спайностями отклоняется от 90 градусов всего на полградуса. А вот плакиокласс происходит от слова плагиос, косой. В нем этот угол составляет 86-87 градусов. Спайность определяет и два других свойства, характерный ступенчатый излом и перламутровый блеск, часто пробегающий по свежему спайному сколу. Чрезвычайно характерны и такие общие для всех полевых шпатов свойства, как светлые окраски, белые, светло-серые, красноватые, голубоватые или зеленоватые, и невысокая, значительно меньшая, чем у кварца, твердость 5-6, и их малый 2,5-2,8 удельный вес. Как и в других главах этой книги, мы начали знакомство с группой плагиоклазов с ее самых ярких и запоминающихся представителей ламбрадора и олигоклаза. Из остальных плагиоклазов, пожалуй, самый характерный и распространенный альбит, чисто натриевый полевой шпат. Альбит значит белый, от латинского слова albus. Он вправду почти всегда белый, сахарно-белый, фарфорово-белый, перламутрово-белый. Тонкие белые пластинки альбита можно бывает различить в зернистых альбитизированных породах. А если поднести глазам лупу, такие же пластинки видны и в сплошном зернистом агрегате, выглядевшем как сахарафенат, и так и называющимся сахаровидный альбит. Не разглядеть их без микроскопа, разве только в сплошном фарфоровидном альбите, возникающим обычно за счет замещения более ранних минералов и в точности похожим на неглазурованный фарфор. Этот полевой шпат образуется при сравнительно низких температурах, и его появление почти всегда результат воздействия поздних, часто рудоносных растворов. Присутствие в породах альбита указывает геологам на возможность обнаружить месторождение тантала, ниоби, бериллия, лития, цезия. Возникает альбит на поздних стадиях образования пигматитов. Здесь он особенно имеет свое название – клевеландит. В пигматитовых жилах клевеландит часто светло-голубой. Его слегка изогнутые, тесно сросшиеся пластинки здесь довольно крупные – до 4-5 сантиметров. Их сплошные лучистые агрегаты образуют подобие вееров, снопов или многолепестковых цветов. Но самые эффектные розетки клевеландита вырастают, конечно, в минералах пигматитов. Здесь они гнездятся у подножия крупных призматических кристаллов калиевого полевого шпата в виде тонких, часто совершенно прозрачных и бесцветных пластинок размером 1-2 см срастающихся в причудливой розетке и ажурные шары. В пигматитах волыни такие ребристые полусферы достигают размеров чайной чашки, а то и блюдца. Совсем другой облик имеют ткалевые полевые шпаты. Самые распространенные из них ортоклазы и микроклины, вы наверняка помните с детства, и не только по маленьким светло-бурым камешкам, колющим босые ноги, на тропе или в спаханном поле, прежде всего по шершавым рябым камням гранитных парапетов, по блестящим розовым цоколям зданий. Прекрасные крупные кристаллы калиево-полевого шпата можно разглядеть в монолитных гранитных колоннах Исаакиевского собора и Александрийского столпа, монумента воздвигнутого в честь победы в Отечественной войне 1812 года в Ленинграде интересно выискивать сплошные поливошпатовые прожилки в гранитах в их расширениях всегда можно увидеть целые столбчатые кристаллы такие же кристаллы только еще больше и совершеннее образуются в миороловых пустотах пигматитов рост в газово-жидкой среде в условиях идеального всестороннего питания придает им вид геометрически правильных коротких столбиков ромбовидного сечения с изящной головкой, сформированной срастанием нескольких плоских граней. Как и кварц, они часто образуют красивые двойниковые сростки. В таких пигматитах кварц и полевой шпат обычно встречаются совместно. Время и условия возникновения обоих минералов очень близки, И они часто срастаются вместе, образуя эффектные кварц-полевошпатовые друзы. В пигматитах одновременная совместная кристаллизация этих минералов часто приводит к появлению своеобразных срастаний, получивших название письменного гранита, графического пигматита или еврейского камня. В одном гигантском, иногда многотонном кристалле полевого шпата кварц образует систему закономерно ориентированных маленьких угловатых скелетных вростков, рыбок. Такие срастания живо напоминают страницы древних восточных рукописей на каком-то неразгаданном языке. Некоторые ученые прошлого века даже стремились прочесть их. Но это не язык человека, а язык самой природы, с помощью которого она четко зафиксировала в своих записях условия образования этих замечательных горных пород. Первым, кому удалось прочесть разгадать зашифрованную информацию природы, был создатель учения о пигматитах академик Ферсман. Путем тщательных кристаллографических измерений он установил, что в графическом пигматите кварц и полевой шпат имеют не беспорядочную, как кажется на первый взгляд, строго закономерную взаимную ориентировку. Они срастаются между собой по определенному правилу, которое получило название правило или закона Ферсмана. А способ совместной кристаллизации, при котором возникает подобная письменная структура, она хорошо известна, например, металлографом, изучающим строение металлических сплавов, называется в физической химии эфтактическим. Таким путем Ферсман доказал, что письменный гранит представляет собой настоящую кварц-полевошпатовую эфтектику. Среди калиевых полевых шпатов, как и среди плагиоклазов, есть и лунные и солнечные разновидности. Кроме них, пожалуй, самый популярный калиевый полевой шпат – амазонит, который назван в честь реки Амазонки, откуда будто бы были привезены первые образцы этого яркого самоцвета. Окраска амазонита бирюзово-зеленая, но оттенки ее разнообразны. Забайкальский амазонит бледный, зеленовато-голубой, очень похожий на цвет несколько выцветшей бирюзы. Амазонит Украины очень яркий и по интенсивности не только не уступает бирюзе, но часто превосходит ее. А вот амазонит Кольского полуострова ярко-зеленый, голубизна в нем почти неощутима. Характерная особенность амазонитов – белые крапинки, рябинки – маленькие вросточки росточке натриево-полевого шпата альбита. Редкие кристаллы амазонита, как всякого другого микроклина, представлены короткими столбиками. Амазонит – один из самых ярких и живых поделочных камней. Но еще эффектнее выглядят очень редкие винно-желтые прозрачные кристаллы, низкотемпературного калиево шпата ювелирного адуляра, встречающиеся в пигматитах Мадагаскара. А где применяются полевые шпаты вообще? Неужели человек мог оставить без внимания этот щедрый дар природы? Разумеется, не оставил. Судьбу и роль полевого шпата в технике определила его способность при расплавлении образовывать вязкую массу, застывающую в плотное стекло. Мне хочется, чтобы однажды вы, оглядев свой привычный родной дом, вдруг увидели, что из чего, из каких веществ, из каких минералов. Пусть на миг каждая вещь покроется плащом блестящих кристаллов, послуживших некогда их основой. Сколько здесь было бы неожиданных сюрпризов. И в точности, как и в земной коре, одно из первых мест в вашем доме занял бы полевой шпат. Оглядите хотя бы вашу теплую уютную кухню. Фаянсовая раковина, сияющая молочной белизной, голубая плитчатая стена на ней содержит не меньше 8-15% полевых шпатов. красивые легко моющаяся эмаль плиты холодильника, красных, зеленых, синих кружек, чайников, чугунных, жаровин и обливных половников, и того больше, в них 17-28-56% полевых шпатов а взгляните на накрытый к ужину стол. Сахарница с цветочками и фаянсовая кружка с домиками, высокий папин бокал и хрупкая мамина фарфоровая чашка, все они не обошлись без полевых шпатов. От 10 до 30% содержат их каждая фаянсовая или фарфоровая посудина. Но все же больше всего полевых шпатов расходуют, пожалуй, электротехники. Только представьте на миг, Какой путь пробегает электрический ток от турбин электростанции до лампы на вашем письменном столе? Бесчисленными рэперами сопровождают бег электрического тока фарфоровые изоляторы, ограждающие провода от соприкосновения со всем, что может воспламениться. Самые огромные и тяжелые из них достигают сотен килограммов, а самые маленькие около двух граммов. Но в каждом из них невидимая глазом основа полевой шпат также как видимую основу составляет он в гранитах обелисков и колонн набережных фонтанов памятников глядитесь только и вот перед вами наш неизменный спутник самый распространенный с детства известный минерал полевой шпат